Глава 14 Боги не спешили явить свою милость. Официант позвал Митродотеля. Меня била нервная дрожь. Мысли в голове путались. Должен же быть другой выход. Я не могу столкнуться с бароном. Просто не могу. Пожалуйста, хоть кто-нибудь, помогите. Волнение настолько захватило, что внутренние магические потоки усилились, грозя вот-вот выйти из-под контроля. Воздух под столом сгустился. Передо мной начали проступать очертания филина. Едва Орен появился, я схватила его в охапку, прижала к груди и зашептала. «Хвала богам ты здесь. Не знаю, в силах ли ты помочь, но одной хотя бы не так страшно. Барон рядом. Я понятия не имею, как отсюда выбраться. От страха, кажется, я уже свихнулась, и в голове не осталось ни одной идеи. Это чудовище вот-вот найдёт меня, и тогда конец, понимаешь? Да отпусти ты меня!» Прошипел Филин и высвободился из чересчур крепких объятий. «Где мы вообще?» «Я спокойно отдыхал среди теней. А тут ты со своим магическим выбросом. Отголосок даже я почувствовал. Какого мрака ты творишь?» Слёзы брызнули из глаз. Я принялась сбивчиво объяснять, как оказалось под столом в ресторане. «Ясно, жди здесь», — бросил Орен и исчез. «Я чуть не завыла от досады. Только ощущение присутствия барона остановило меня от позорной истерики. Но Филин вернулся через несколько мгновений и задумчивым видом протянул. «Умеешь же ты вляпаться в неприятности. Это твой барон, маг не хуже умника. А может, и посильнее будет. Такой развить вполне способен». В бирюзовых глаза Орона отразилось беспокойство, и я не выдержала. «Только попробуй отсюда сбежать. Век моей магии не увидишь» на что ты, ягодка и в мыслях не было!» Он отвёл взгляд и принялся озираться. «Ага, конечно. Но тром чую, ты собрался спрятаться, как последний трус. Но не рассчитывай так просто от меня отделаться. Я в безвыходном положении. Терять мне нечего. Если что, напоследок запечатаю тебя в капсулу и с собой к барону прихвачу». Филин распушил перья и заволновался. «Ты не посмеешь. Зачем я ему?» «Ну как же, тёмный дух, да ещё и в теле механической птицы». Такое чудо кого угодно заинтересует. Оборон, знаешь ли, ценитель редкости и диковинок. Ора надарил меня мрачным взглядом и буркнул. Ладно, ты умеешь убеждать. Я выведу тебя на улицу тропой теней. Но учти, это потребует колоссального расхода внутренней энергии. Изнанка мира не для живых. Что угодно сделаю, только помоги. Тогда найди самый яркий поток и соедини его с остальными. Будто протягиваешь нитку сквозь шнуры. «Должно получиться что-то вроде пучка. Его кончик направь мне в лапы». Я попыталась сосредоточиться и обнаружить разноцветные импульсы. Но до меня доносились голоса официанта, митро и барона. Все трое стояли в паре тройки метров от стола и обсуждали моё таинственное исчезновение. «Соберись!» — заухал возле меня Оран. «Позже трястись будешь. Сейчас самое время убраться отсюда подальше». Сделав несколько глубоких вдохов, я, наконец, смогла мыслить здраво. «Нужно расплатиться за ужин и выполнить указание Филина». Я отчитала несколько банкнот, положила на пол и попросила. «Отнеси, пожалуйста, незаметно оставь на столе. Не хочу, чтобы меня обвинили в воровстве, а я пока поработаю с потоками. По крайней мере, попытаюсь». Орен с недоумением уставился на деньги, но потом подобрал их когтями. «Ох уж эти людские штучки! Могли бы и так улизнуть, никто бы не заметил». «Сделай, пожалуйста». Он вздохнул, совсем как мой отец, когда видел, что я втайне от мамы играю с магическими частичками. «Только ради тебя!» буркнул он и растворился в воздухе. Я закрыла уши ладонями, чтобы ничего не слышать. Зажмурилась и принялась выделять разные потоки среди колышущейся внутренней энергии. Поначалу получилось плохо, но постепенно я всё-таки сумела ощутить самый горячий, от него уже протянула сияющую нить к другим, не столь ярким. Пучок магических жгутов Получился растрёпанный и небрежный, но на лучшее рассчитывать не приходилось. От напряжения я взмокла и с трудом контролировала полученную конструкцию. Зато мне удалось направить её наружу и протянуть к вернувшемуся Орану. «Готово», — выдавила я, боясь упустить потоки. Нетьма весь, что, но на несколько минут хватит. Следуй за мной, ни в коем случае не отставай». Белые крылья Филина подёрнулись чернотой, его тень удлинилась, он будто весь разом выцвел. Вокруг клубился такой мрак, что я едва различала очертания Орена. Потянула могильным холодом. Я затряслась то ли от ледяного дыхания изнанки, то ли от ужаса перед иной, неживой стороной мира. «Отомри уже и пошли!» — раздался в голове приказ Орена. филин скользнул под скатерть. Я полезла следом. В ресторане всё осталось по-прежнему. Люди ели, пили, разговаривали и отдыхали. Но для меня мир укрылся пеплом и стал блеклым. Будто я надела специальные очки, позволяющие видеть обстановку только в одном уныло-сером цвете. «Ты принёс ей счёт?» — выяснял Митродотель. Я слышала его слова, но эмоциональная окраска фразы ускользала, словно нас разделял толстый слой воды. Да, но она исчезла, никто не видел, чтобы она выходила. «А вы можете описать, как она выглядела?» — спрашивал барон. «Точно не скажу», — официант покачал головой. Она не сняла шляпку с вуалью. Вроде по голосу молодая, а может и не очень. Митродотель подошёл к столу и чуть не задел меня локтём. Да вот же она деньги оставила. Что ты за столоп такой? Столько шума из ничего. Наверное, она торопилась и ушла, не дожидаясь счёта. Заплатила даже больше, чем требовалось. Он развернулся к Хантеру. «Простите, ваша милость. Приношу глубочайшие извинения за возникшие неудобства». «Ничего». Пробормотал барон и принюхался, морщись, будто пахло чем-то скверным. Мы с Ораном как раз проходили мимо него, в облаке тёмного марева. Хантре вдруг резко повернулся и уставился прямо на меня. Я застыла посреди прохода, не в силах сдвинуться с места. Ноги тяжелели, колени задрожали. Голова кружилась, и я чувствовала, что теряю связь с реальностью. "Прекрати", завязал Оран. "Он же вытянет тебя наружу, жить надоело". Филин развернулся и ударил меня крылом. Мне будто с размаху угодили снежком в лицо. Я замотала голову и поспешила вперёд, лишь бы поскорее миновать Хантера. Смотреть в его сторону я боялась. От одного взгляда светло-голубых льдистых глаз кровь стыла в жилах. Урон увлёк меня к выходу. Пока мы двигались по залу между столиками, я чувствовала, как моя магия утекает из тела, будто где-то образовалась дыра, и энергия через неё хлещет наружу. Голова кружилась всё сильнее. Я даже не поняла, как мы оказались на крыльце. Филин рванул на тротуар, но у меня не осталось сил бежать. Я едва переставляла ноги, стараясь не отставать. Мрак понемногу рассеивался. Не прошло и пары минут, как я очутилась в одиночестве посреди улицы под порывами пронизывающего ветра. Моё потрёпанное пальто осталось в гардеробе. Урон не догадался за ним свернуть. Да я и сама не вспомнила о верхней одежде. Я обхватила себя дрожащими руками и принялась осматриваться в поисках кареты графини. Но снег падал такими крупными хлопьями, что я едва различала мимо идущих прохожих, не говоря о стоящих вдоль дороги экипажах. «Сюда, леди, сюда!» — послышался возглас кучера. Ко мне подбежал нанятый в деревне работник и проводил к припорошенной белым покрывалом карете. Едва я очутилась в тёплом, нагретом магии салоне, как бы сил упала на мягкое сиденье. Экипаж тронулся. Меня покачивало. По телу разливался жар. Я с трудом соображала и не могла точно сказать, где мы едем. Надо мной показался Оран и пробормотал. Говорил же, следуй за мной. Ну да ладно, главное, жива осталась Здесь так жарко, выдавила я, едва шевеля, немевшими сухими губами. Можешь открыть окно? Так, с беспокойством протянул Филин. Кажется, насчёт Живая я поторопился. Полежи, отдохни, скоро доберёмся до умника, он поможет. Его последние слова утонули в неясном звоне, и я закрыла глаза. Надеюсь, что скоро приду в себя. Путанные мысли медленно проплывали в голове, но ни одна так чётко и не оформилась. Вдруг в лицо пахнуло холодом. "Милорд, сюда!" кричал где-то поблизости кучер. "Леди, плохо. Где она?" Меня кто-то схватил за руку и принялся щупать запястье сильными пальцами. Что с ней случилось? Кучер начал невнятно мямлить. Слов я уже не разбирала. Туман окончательно затянул разум, а я лишь вымученно застонала, когда меня подхватили на руки. «Тише, Набель, тише. Я тебе позабочусь». Я узнала напряженный голос графа, но ответить так и не смогла.